Глава 19. Вершина мечтаний. Как-то я зашла в кухню помочь приготовить кофе, а там на столе лежала записка, от которой у меня кровь застыла в жилах. Она была написана на листке из официальной записной книжки сестры Салим. Телефонное сообщение. Кому? Лиззи Вогил. От кого? Мисс Пит. Из? Школа Делвин. Тема? Экзамены. Уровень О. Сообщение. Пожалуйста, срочно перезвоните. Ужасно, что сестре Салим пришлось записывать для меня сообщение с женщиной, которой запрещено здесь появляться. С другой стороны, я была уверена, что скоро передо мной извинятся и восстановят в группе сдающих на уровень Оу, а это хорошая новость. Я не перезвонила мисс Спит немедленно, потому что в те времена телефонные звонки были не таким обыденным делом, и мне нужно было собраться с духом. Я сложила записку, сунула её в карман и представила, как она пригодится, если дело дойдёт до суда. Когда улеглась суета после кофе с молоком, я решила позвонить. Вместо того, чтобы воспользоваться аппаратом на телефонном столике в холле, где любой мог подслушать, я поднялась в комнату леди Брикс и спросила, могу ли позвонить от неё. «Сделайте одолжение», — сказала она, что означало «да». Мисс Пит была любезнее, чем обычно. «Тебе удобно говорить?» — поинтересовалась она. «Удобно ли мне говорить?» Меня никогда прежде об этом не спрашивали. Я много раз звонила по телефону, но впервые услышала подобный вопрос и не совсем поняла, что она имеет в виду. «Думаю, да», — ответила я. «Видишь ли, Лиззи...» «Решительный отказ папы общаться со мной», — продолжила она, — Я имею в виду мистера Симмонса. Да, я слышала об этом. Дело в том, Лиззи, что я очень хочу с ним поговорить. Понимаю. Да, но на нейтральной территории и в присутствии нашего семейного врача и, возможно, нашего юридического консультанта. Как это связано с уровнем «у»? Ну, в общем, ты нужна мне, чтобы выманить Лиса из норы, так сказать. «Вы имеете в виду выманить мистера Симонса? – прошептала я. «Именно», — подтвердила мисс Пит, — «выманить папу». Мисс Пит всё придумала. Она собиралась распространить кучу билетов на бесплатный фортепианный певческий концерт, который пройдёт в церкви святого Иакова-старшего возле Виктория-парк. А я должна буду сообщить, если и когда один из них попадёт в руки мистера Симонса чтобы она могла случайно столкнуться с ним там. Что я должна сделать? Сделать так, чтобы он получил билеты. Прояви воодушевление. Не знаю, вызовись сопровождать его, если можешь. И самое главное, дай мне знать, если он заглотит наживку. Майк Ю так страстно рассуждал, что я должна продолжить образование, и мне подумалось, что мистер Симмонс и сам запросто сумеет разобраться с мисс Пит. Он ей отец, в конце концов, или отчим. А теперь, когда мы с ним вместе занимались реорганизацией сада, мисс Пит вряд ли удастся выманивать его регулярно. Ему нравилось в райском уголке. а О её тайных планах все догадывались. А мне и правда нужен был уровень О. В противном случае я жалела бы. И, возможно, даже была бы несчастна до конца своих дней. А у меня впереди оставалось слишком много от жизни, чтобы сожалеть и быть несчастной. «Боже упаси!» «И я вернусь в группу уровня О? уточнила я. «Да!» — с жаром подтвердила мисс Питт. «Ладно», — согласилась я. «Прямо сейчас и займусь». Мисс Питт сказала, что она рада, что мы пришли к взаимовыгодному соглашению и что я могу прямо сейчас начинать читать материалы к уровню О. «Начни со скотного двора Джорджа Оруэлла». «Скотный двор», — повторила я. «Да, Джордж Оруэлл. Я знаю, кто написал «Скотный двор». Звонок прервался. «Всё в порядке?» — спросила леди Брикс. «Да, меня вернули на уровень О в школе». «В школе?» — изумилась леди Брикс. «Мне пятнадцать, помните?» «А, так это ты. Я вас всех путаю». «У вас нет случайно скотного двора Джорджа Оруэлла?» — спросила я на всякий случай. У неё в углу комнаты громоздились стопки книг. И к моему восторгу она сказала, что где-то есть. Она найдёт и может одолжить её мне, если я пообещаю не загибать уголки страниц. На следующий день она вручила мне книгу. «Нашлась внизу в библиотеке», — сказала она, вперемешку с другими романами XX века, и кто-то принёс ей наверх. Я рассмеялась и пообещала не загибать страницы. Леди Брикс замечательно рассказывала о своих книгах про миссис Дэллуэй и Улисса, «Бремя страстей человеческих» и её любимую пьесу «Время и семья Конвей». Она предложила мне в любое время заходить в библиотеку и рыться в книгах и брать их, если нужно. Интересно, где сейчас все эти книги? Те, что в иглу, все были издательства «Алверскрофт» с крупным шрифтом, и среди них ни одной классической, за исключением о всех созданиях больших и малых. Вскоре после этого мистер Симмонс застал меня за чтением скотного двора, крайне заинтересовался моим новым аллегорическим учебным материалом и начал цитировать оттуда, а я почувствовала себя виноватой вдвойне. Я постоянно напоминала себе «Мистер Симмонс — закалённый человек, он дитя современного мира, он участвовал в мировой войне на стороне победителей и работал на BBC». Моя сестра блестяще училась в школе. И мне не раз приходилось слушать рассказы учителей о том, какая она была прекрасная ученица. В том смысле, что сравнение не в мою пользу. После неудачной попытки наложить запрет на курение в нашей общей спальне и последующего переселения сестры в гостиную, мы не слишком ладили и изрядно раздражали друг друга. Но в то лето, перед её отъездом в университет, когда она изучала мыслителей нашей планеты от начала цивилизации до современности, а также постигала, что означает быть человеком, в сестре произошло нечто такое, что вновь сблизило нас. Не знаю, что именно, но началось это, когда она съездила отдохнуть на природе в Скарборо со своим парнем Эриком Картером и его семьёй. Спустя несколько дней после её отъезда мы получили открытку, где было написано. «Отлично провожу время. Вчера развлекались на аттракционе «Бык Родео». Выиграла пять фунтов» потому что была единственной женщиной-участницей. Кемпинг — это микрокосм. Сегодня утром мы ходили через восхитительный лес к остаткам ледникового озера. Все, кроме мамы Эрика, которая всё утро готовила торжественный воскресный обед на переносной горелке. И даже трайфл. Вполне в её стиле. философский. Когда сестра вернулась, я ещё спала. Папа Эрика Картера привёз её среди ночи, когда дороги свободны, потому что у него был прицеп с кемпинговым снаряжением, и он не хотел ехать по скоростным шоссе. Сестра вошла в нашу спальню, рухнула на свою старую кровать и зарылась в одеяло. Это было странно. Не только потому, что она съехала из комнаты из-за угрозы здоровью, вызванной моим курением, но и потому, что сейчас по всем статьям было время вставать, а не ложиться. «О, так ты вернулась», — начала я разговор, но сестра молчала. Спрятала лицо и плакала. Я спросила, что случилось, и даже потянула из-под неё одеяло. «Как съездила?» — опять спросила я, но она не ответила, и я догадалась, что, наверное, что-то случилось. Я попросила рассказать, что именно, но она молчала. Может, у неё был секс с Эриком, и ей не понравилось... Или у них был секс, но Эрику не понравилось. Или она слышала, как мистер и миссис Картер занимаются сексом в соседней палатке. Или произошла неловкость с биотуалетом. А потом я испугалась, что произошло что-то действительно серьёзное, и позвала маму, и она прибежала к нам. Оказалось, что ничего страшного или по-настоящему страшного. Просто прозрение. Мамино словечко, которое обычно неплохая штука, но в данном случае не очень. Или всё-таки да, она не могла окончательно решить. Путешествие с Картерами заставило мою сестру осознать, какая она ненормальная. Мы ненормальные. И её охватил ужас перед будущим, в котором ей придётся существовать вне нашей сумасшедшей курящей семейки и вплотную общаться с величайшими мыслителями этого мира и в то же время быть нормальной и готовить жаркое и выбирать просёлочные дороги, если можно так выразиться. Видя, как семья считает само собой разумеющимся, что миссис Картер упускает возможность посмотреть на восхитительный лес и ледниковое озеро ради того, чтобы приготовить жаркое. А отец Эрика запросто отказывается от целой ночи в кемпинге и едет по спокойным полупустым дорогам, поскольку при наличии прицепа его авто считается медленным транспортным средством. Он даже прикрепил специальную табличку «Медленное транспортное средство» сзади на прицепе. Её охватила дикая паника перед перспективой взаимодействовать с подобными нормальными здравомыслящими людьми, которые, разумеется, вовсе не нормальны, потому что всё относительно. И сестра испугалась, что такие люди, как она, неспособные адаптироваться к реальному миру, зачастую оказываются одинокими затворниками и заканчивают свои дни в психушке. А я подумала про себя, как Леди Брикс, А ещё мне показалось, что это похоже на мамину озабоченность солодовым хлебом и желание уподобиться миссис Гудчалд, живущей через дорогу. Но я промолчала. Это ничего не изменит, а банальный выглядеть не хочется. В последовавшие дни сестра подала заявление на отсрочку поступления в Дармский университет и записалась на курсы медсестёр при Лестерской королевской лечебнице. Чтобы обзавестись профессией, и чтобы она могла заняться полезной практической деятельностью, тем самым занять мозги и отвлечься от тревожных мыслей. Сестра страдала от периодических лёгких панических атак. Порой принималась скрести баночку из-под джема, и я прикидывала, не накрыла ли её. А иной раз я пыталась сама её спровоцировать, притворяясь, что меня ударило током или что увидела в кустах жуткую жуть. Мама разговаривала со мной по поводу смены курса у сестры. Она была очень разочарована. Всегда считала, что моя сестра станет современным философом, как, ну, Джудит Хан или Айрис Мёрдок, и сможет метафорически показать нам, куда двигаться. Или на худой конец станет ветеринаром. Она считала, что в каждой семье в идеале должен быть свой врач на случай болезни, ветеринар для собаки и философ, когда вы в сомнениях. Пришлось напомнить маме, что ни я, ни крошка Джек не планируем становиться врачами. Мама сказала, что возлагает надежды на Дени. В связи с чем внесла его имя в лист ожидания в садик Монтессори и накупила развивающих игрушек. Мама написала рассказ, назвав его Bird's trifle, в котором мать семейства случайно ошпаривает грудь, когда кипятит молоко для трайфла на походной горелке, пока остальное семейство осматривает древний фаллический монумент. Семейство возвращается в лагерь и обнаруживает мать, покрытую взбитыми сливками, усыпанную разноцветным драже и коктейльными вишенками. Рассказ задумывался как трагический, но ужасно развеселил мою сестру. Вскоре после поступившего маме брачного предложения мы с сестрой отправились вместе с мамой в бюро регистрации Market Харбороу», чтобы заказать свадьбу. Дама в конторе сообщила, что нужно до назначенной даты привести будущего жениха мистера Холта. Мама сказала, что не о чем беспокоиться, мол, он обязательно появится в нужный момент. Но дама настаивала, что должна увидеть его. Воплоти. Заранее, дабы убедиться, что это не фиктивный брак. Нам разрешили назначить дату, и мама заявила, что она согласна на любое свободное число в любой день недели. Лишь бы в будни, до 10 утра. Жаль, что она так сказала. Затея сразу стала выглядеть фиктивной. Дама пролистала гроссбух страницу за страницей, а затем, глянув на нас поверх очков, сказала «Вот, 9.30». Мама всмотрелась в дату и заявила «Да, отлично, берём». Мы с сестрой переглянулись. Выбранная дата — одна из самых печальных годовщин в маминой жизни. Прошло уже несколько лет, но ежегодно в этот день мама очень тихая и глубоко несчастная. Она погружается в боль и сожаление. И мы вместе с ней. Она что, действительно забыла? Предстоящая свадьба похоронила печальные воспоминания? Может и так. Может, так всегда действует счастливый брак. Я почувствовала, как глаза мои наполняются слезами, и поняла, что никакая свадьба, пускай и счастливая, никогда не затмит для меня печали давнего события. Я взглянула на сестру, и потому как она дёргала ногой и как подрагивали у неё губы, Поняла, что она тоже всё помнит. Но мы ни слова не произнесли вслух. Если мама всё забыла и боль ушла, только к лучшему. Свадьбу назначили именно на эту дату, без промедления. На утро, пока Дени не раскапризничался. Не то чтобы он часто бился в истериках, но с утра определённо вёл себя лучше, и мы рванули обратно в нашем фургоне. «Только подумайте, девочки», — сказала мама. «В этот самый день я стану миссис Гарри Холт». «Ага», — согласились мы. Тут до неё дошло, и она резко затормозила на гравийном пятачке прямо напротив тюрьмы Гартри. Выскочила из фургона, а потом в оцепенении, пошатываясь, прошла несколько шагов, и ветер трепал её волосы. И мы тоже вылезли и встали рядом с фургоном, взялись за руки и немножко поплакали. Если бы тюремный охранник выглянул в этот момент, он мог подумать, что мы планируем побег преступника. «Как мы могли забыть?» — сквозь слёзы восклицала мама. «Как мы могли забыть?» Но, посмотрев на нас, поняла, что мы-то не забыли. Тут Дэнни начал стучать в стекло своим тряпочным осьминогом, и мы полезли обратно в фургон. Мы вспоминали то печальное событие нашего маленького братика, которого мы так ждали и так хотели увидеть. Но он умер почти четыре или уже пять лет назад, прямо перед тем, как должен был появиться на свет. Мы вспоминали, как это было ужасно и какие надежды мы с ним связывали, как будто он был ответом на наши молитвы. И как мы старались сначала скрывать мамину беременность, но были настолько воодушевлены, что придумали ему прозвище «колокольчик», чтобы украдкой говорить о нём и как мама хотела назвать его Джеком, хотя нашего младшего брата уже звали Джек, но отныне пришлось бы называть его Джеймс или Джимми. Мы вспоминали, как мама сама хотела умереть, когда умер колокольчик, и пила прямо из бутылки, и кричала, и проклинала Бога. И ни единой души на всём свете не было дела до нашей мамы. Наша любовь не в счёт. И мы жили, ощущая ужас и собственную ненужность, потому что ничто не могло удержать нас от падения всё глубже и глубже. Я внезапно поняла, что мама и сестра уже не плачут, а говорю только я и слышу свои собственные горькие слова и рыдаю в ладони. И мама сказала «Лиззи, Лиззи». Сестра сказала, как чудесно всё обернулось, если подумать. И как нам повезло, что мистер Холт прекратил наше падение, а мама ловко вынудила его завести ещё одного ребёнка. И этот ребёнок такой же прелестный, каким был бы колокольчик. Никто из нас не говорил, что колокольчик сейчас на небесах или другую подобную чушь. Но мы поняли, что горе поблёкло. Мы шмыгнули, вытерли носы и глаза, и я завершила свой скорбный плач. «Но ты сможешь справиться с этим?» — спросила сестра. «На годовщину». «Нет», — честно ответила мама, — «не смогу». Поэтому мы вернулись в Маркет-Харбороу с красными лицами и поникшие, чтобы выбрать другое свободное время на несколько дней позже. И, к счастью, время нашлось. Единственное намного, много недель, поскольку кто-то отменил ранее заказанное, гораздо более востребованное субботнее утро. Мистер Холт целиком и полностью доверил маме всю организацию мероприятия и составление списка гостей. И тогда мама сократила список до минимума и не пригласила его родителей, потому что они могли почувствовать себя обязанными и вообще из Норфолка им далеко ехать. Мама никак не могла решить, кого же пригласить, и у неё ушло около часа и две чашки эконом-кофе на составление списка из восьми примерно человек. Включая милую пару через дорогу, Алистера и Сару — единственные либералы в радиусе десяти миль. Семью Джеффа и Бетти из Подснежника, которые не были либералами, но всё равно милые. Дино — шофёра фургона. Мисс Келлок — нашу бывшую няню Кэри Фрост и самого младшего маминого брата. Мне показалось, что людей маловато, и я предложила добавить несколько имён. «Пригласи подруг», — посоветовала я а мама сказала, что у неё нет подруг с тех пор, как Селия Уотсон ушла в менопаузу, и на неё больше нельзя положиться. «А миссис Гудчайлд, которая через дорогу и её муж, и малыш Бобби», — предложила сестра. Это было как помахать красной тряпкой перед глазами быка. Мама взревела. «Что вы все, мать вашу, зациклились на этой долбанной тётке?» Странно, что мама разоралась на сестру, потому что зациклилась-то на миссис а она сама. Я предложила кандидатуру Мелоди Ланглэйди, но её панковский вид слишком вызывающий для церемонии, и потом я хотела бы пригласить Миранду. Но тогда откроются шлюзы. Если Миранда, почему тогда не Салли Энн или, боже упаси, Матрона и сестра Салим, а там и Карла, мать её Би, с её голым пупком? Хотя идея довольно забавная, но мысль увидеть их всех в моём собственном доме, разглядывающими мамины рисунки лошадиных голов, а теперь ещё и человечков, снимающими с полок книги, играющими в дартс и обсуждающими оригинальный лоскутный ковёр... Нет, невыносимо. Отказать. Потом возникла идея чаепития. Мы с мамой и с сестрой позвонили в медный чайник в пригороде, разузнать, что там предлагают. Но когда хозяин назвал цену за самый простой закусочный стол на 14 человек с бокалом блюнан или бутылкой пива на персону, больше сотни фунтов, мы чуть в обморок не грохнулись, а мама назвала это абсурдным. Потом мы с сестрой представили, как готовим закуски сами, дома, а либеральную даму через дорогу просим приготовить меренгу Павлова, которой она вечно похваляется. Но тот мама застонала и сказала, что нет, она этого не вынесет. Я в шутку прикинула, не попросить ли Майка Ю доставить яйца Фуянг, сделать домашний сок и пунш на основе виски с плавающими в нём кусочками яблока. Но это казалось неприличным, хотя от самой мысли приятно защекотало внутри.